Глава седьмая Переодевшись, Стив и Эллен спустились в гостиную, где их ждала Френ. По всей комнате все еще валялись одноразовые стаканы и использованные бумажные тарелки. Офицер Вельт сказал им ничего не убирать, пока криминалисты из прокуратуры не закончат осмотр территории и самого дома. Стив сел рядом с женой и обнял ее. Так они и сидели неподвижно на диване, пока в конце концов Френ не задрожала и не разразилась громкими рыданиями. Они обнялись. огромные неизбывное горе соединило их. — Но как она могла упасть в бассейн прямо в одежде? — попрошала миссис Даулинг. — Мы же знаем, что она прибиралась на веранде. «Может, она наклонилась, чтобы поднять что-нибудь из воды, да и свалилась. Скорее всего, было уже поздно, она должно быть устала», — предположил ее муж. Он не стал делиться с женой и дочерью опасениями, что Керри могла упасть в бассейн из-за того, что была пьяна. «Бедная Керри, бедная девочка!» — тихо плакала Эйлин. Последние три года, пока старшая дочь Даулингов жила за границей, они регулярно поддерживали связь с сестрой. Но она и представить себе не могла, что больше никогда не увидит и не услышит Керри. И еще Эйлин не могла поверить, что ей опять придется столкнуться с неожиданной смертью близкого человека. Рыдания Фрэн постепенно перешли в сдержанные всхлипывания. Раздался звонок, и незапертую дверь открыли. Пришел монсеньор Дель Претто, или «Отец Фрэнк», как его все называли. Шестидесятилетний пастор церкви святого Гавриила был их приходским священником. Очевидно, ему уже сообщили, что произошло, потому что он с порога обратился к хозяевам со словами соболезнования. Они встали ему навстречу, И после рукопожатия он пододвинул стул и тихо произнес, что хотел помолиться за Керри. Господи, во времена великой скорби начал он. Когда молитва закончилась, миссис Даулинг не выдержала. Но как Господь допустил, чтобы такое с нами произошло? Отец Фрэнк снял очки, достал из кармана мягкую тряпочку и, протирая стекла, заговорил. Френ, когда случается трагедия, этот вопрос задает себе каждый. Как мог любящий нас и всемилостивейший Господь не защитить нас и наших близких в момент, когда мы больше всего в нем нуждались? Я буду честен с вами, я сам ищу ответ на этот вопрос. Самый лучший ответ я получил на проповеди одного старого священника много лет назад. Он путешествовал по Ближнему Востоку и был поражен великолепием персидских ковров. На этих прекрасных творениях рук человека столь искусно вытканы чудесные узоры. Но однажды он зашел в лавку, где эти ковры были выставлены на продажу. Он обошел один из ковров, подвешенных на крюках к потолку, и был неприятно удивлен, когда на изнанке ковра увидел спутанные концы нитей. Такая красота с одной стороны и полный беспорядок с другой. Но все это части единого плана. В этой жизни нам предстаёт только оборотная сторона ковра. Нам неведомо, как и почему наши невыразимые страдания становятся частью прекрасного узора. Поэтому так важно сохранять веру. Тишину, последовавшую за этим рассказом, нарушил стук в дверь на заднем крыльце. Пока Стив поднимался, в коридоре раздались шаги. В комнату вошел мужчина лет тридцати с небольшим, рыжеволосый, с проницательными карими глазами. «Я детектив Майк Уилсон из прокуратуры округа Берген», представился он. «Сочувствую вашей утрате. Я могу задать вам несколько вопросов. Нам нужно собрать общую информацию». Отец Фрэнк встал и предложил следователю зайти попозже. Но даулинги в один голос попросили его остаться. Кивнув, он сел на место. «Сколько лет вашей дочери?» — начал детектив. «В январе ей исполнилось 18», — ответила Эйлин. «Она только что окончила среднюю школу». Вопросы были деликатными, и ответить на них не составило труда. Стив и Фрэм подтвердили, что они являются родителями Керри, а Эллин ее старшей сестрой. «Когда вы в последний раз связывались с дочерью? По телефону, через СМС или электронную почту?» — продолжил расспросы Уилсон. Даулинги припомнили, что это было часов в пять предыдущего вечера. Стив объяснил, что они ночевали у друзей в Массачусетсе и рано утром поехали в аэропорт Кеннеди встречать Эллин, прилетевшую из Лондона. «Вы знали о том, что в вашем доме проходила вечеринка?» — уточнил Майкл. Ответ, естественно, был отрицательным. «Есть свидетельство того, что на вечеринке было спиртное. Ваша дочь употребляла алкоголь или наркотики?» Френ этот вопрос возмутил. «Нет, наркотики она точно не принимала», — сказал Стив. Но думаю, что время от времени она позволяла себе выпить с друзьями пиво или бокал вина. Мы хотим пообщаться с ее подругами. Вы можете сообщить их имена? Большинство ее подруг были членами школьной команды по лакроссу, сказал Даулинг. На кухне есть список с телефонами. Я могу принести. Он замолчал, а потом добавил. Вы что-то конкретное хотите у них узнать? Да. Насколько мне известно, в вашем доме вчера было много народу. Мы собираемся выяснить, кто были эти люди и что происходило на вечеринке. У вашей дочери серьезная рана на затылке. Мы должны понять, откуда она появилась. Могла она упасть и удариться головой? Такое возможно. И есть вероятность, что ее ударили. Как только мы получим результат экспертизы, мы будем знать больше». Кто-то нанес ей удар по голове, промелькнула в голове у Эйлен. Так полиция думает, что ее убили. На одном из шезлонгов, стоящих у бассейна, лежала клюшка для гольфа. Есть основания думать, что она могла быть орудием преступления, — продолжил Майкл. — Что вы хотите этим сказать? — тихо спросил Стив. — Мистер и миссис Даулинг, — начал Уилсон. «У нас станет больше информации, когда будет готово заключение судмедэкспертизы, но я вынужден сообщить вам, что мы рассматриваем смерть вашей дочери как подозрительную и будем расследовать ее соответствующим образом». Все еще пытаясь осознать услышанное, элен произнесла, «Я не могу поверить, что кто-то из ребят, приглашенных вчера к нам в дом, мог навредить Керри». «Я понимаю, что вы чувствуете, — согласился детектив, — но наш долг все проверить». Немного помолчав, он продолжил. «Еще один вопрос. Был ли у нее бойфренд, кто-то особенно близкий?» «Да, был!» — выложила правду Френ. «Его зовут алан Кроули. Он относился к Керри как к своей собственности, и у него ужасный характер. Если кто и навредил моей девочке, так это он!» Мистер Уилсон не изменился в лице. Я могу увидеть тот список. И я также хотел бы узнать имена ее ближайших подруг. — Я вам помогу, — спокойно произнес стив И еще одно. Мы не обнаружили сотовый телефон вашей дочери среди ее вещей. Вы не знаете, где он может быть, и можем ли мы его забрать? — Да, конечно, он на столе в столовой, — ответила Френн. У меня в машине лежат бланки. Я попрошу вас подписать официальное согласие, чтобы я мог забрать телефон и изучить его содержимое. Код на телефоне 01-12, сообщила Эйлин. Глаза ее наполнились слезами. Это месяц ее рождения, и мы его тоже. Девушка вытащила свой телефон и включила его. Детектив Илсон вчера утром... Я получила от Керри сообщение. Когда ты приедешь, я расскажу тебе нечто очень важное. Майкл подался вперед. Вы имеете представление, о чем идет речь? Нет, простите. Керри была склонна драматизировать события. Я предположила, что она имеет в виду своего парня или что это как-то связано с колледжем. «Эллен, возможно, в ходе следствия мне понадобится еще раз с вами поговорить. Вы планируете возвращаться в Лондон?» «Нет», — покачала головой Эллен. «Я приехала насовсем. На самом деле я буду работать психологом в школе Сэддл Ривер». Майк еще немного помолчал, а потом обратился к присутствующим. «Я понимаю, насколько все это ужасно для вас. Я хочу попросить вас о помощи». Ни с кем не делитесь информацией о ране на голове у Керри и о наших предположениях по поводу клюшки для гольфа. В ближайшие дни и недели, пока мы будем опрашивать других людей, критически важно, чтобы как можно меньше подробностей происшедшего становилось достоянием общественности». Даулинги и отец Фрэнк закивали головой в знак согласия. «Я еще пообщаюсь с вами перед уходом», — добавил следователь. И, пожалуйста, ничего не трогайте, пока наши специалисты не закончат осмотр и не примут решение о том, что нам понадобится изъять в интересах следствия.